Глава 8 Маскарад Концепция взаимодействия с социумами других вселенных, согласно которой земляне должны скрывать информацию о себе и своем мире во время пребывания за пределами Земли. Согласно резолюции ООН, лица, намеренно экспортирующие земные технологии в другие миры, должны привлекаться к международной уголовной ответственности. РСИДИ Справочник терминов и понятий. При свете дня мародер выглядел ничуть не менее устрашающе, чем ночью. Военные инженеры редко заботятся о дизайне своих детищ, но эта машина удалась на славу. С ней не шли ни в какое сравнение ни лупоглазый, похожий на полураздавленного крокодила БРДМ-2, ни почти квадратный американский М-133. Если в земных войнах внешний вид техники не очень-то волнует неприятеля, то в мире L-8 всё было совсем иначе. Земляне, находившиеся здесь на положении испанских конкистадоров в Мексике, должны были полагаться не только на силу оружия. Вполне возможно, что и Департамент контроля реальности остановил свой выбор именно на мародёре не просто так. Правда, использовались они в основном на Земле, где напугать могли разве что африканских пигмеев, но иногда, как сейчас, например, их всё же перекидывали в другие миры. И вот там автомобиль МРЭП, изначально разработанный для ведения асимметричной войны, раскрывал все свои качества. Конечно, в Л-8 тоже имелось неожиданное и неприятное для землян оружие. они даже успели опробовать его на собственной шкуре. Но тогда сработал фактор неожиданности и неизвестности, а противопоставить хоть что-то ультимативному аргументу в виде крупнокалиберного пулемета этот мир не мог ничего. Во всяком случае, пока. На этот раз за рулем сидел Джонс, тогда как фон Вельф набросился на Олега с пылом эсэсовского офицера, поймавшего партизана. Тот особо не запирался, утаив лишь настоящую историю фарилис на большинство вопросов честно отвечал «понятия не имею», что, разумеется, отнюдь не поднимало настроение командиру. На эльфийку, однако, он переключаться почему-то не спешил. Причину этого Олег понял только когда они вернулись в замок. Вежливо, но непреклонно фон Вельф попросил Форелис пройти с ним, и вскоре они собрались в небольшой комнатке на самом верху башни. Четверка психов, сам Дитрих и Форелис, которые отвели место во главе стола. Луис молчал и хмурился, растеряв свою обычную беззаботность. Чень, как всегда, сохранял каменное лицо, Джейк кривил губы. «Я человек прямолинейный и долго ходить вокруг не буду», — сказал фон Вельф, сверляя эльфийку взглядом. «У меня нет оснований считать, что ты враг, но точно так же я знаю наверняка, что нападение случилось из-за тебя. Не расскажешь, что к чему?» «Только если ты объяснишь, как пришел к такому выводу», — слегка улыбаясь, ответила Форелис. «Ничего сложного». Ты пыталась уйти от неких убийц в лесу, когда тебе помогли наши ребята. Потом эти же личности напали на тебя в замке и получили свинца от Олега. И теперь они же пытались захватить вас живыми. В нашем мире убийцы обычно стараются быть неприметными, а здесь, как я посмотрю, не очень. И что, они не могли охотиться за Олегом? Или за Шатос? Могли. Тем более, что один сбежал из башни, и труп его не нашли. Но тогда они просто прикончили бы тебя, не тратясь на дротики со снотворным. Да и совпадение слишком подозрительное. Не могли же они перепутать вашу спальню в ту ночь, например?» «Ладно», — сдалась Форелис, — «твоя логика безупречна». «Ответ?» — Дитрих был непреклонен. «Я когда-то сильно разозлила этих Саури». Как именно, неважно важно. то, что знают об этом только они, а теперь и вы. Больше никто. То есть ты хочешь, чтобы мы держали этот секрет в тайне отша Тос? Уточнил Чень. Именно так. Требование резонное, согласился Дитрих. Только с чего бы нам помогать тебе? Потому что я помогаю в ответ? Форелис посмотрела ему в глаза. Я единственная Саури в этом проклятом городе, кто задолжал вам и искренне хочет отдать долг. Возможно, вы можете доверять еще Кронару, но больше никому. Интересно, — подал голос Луис. Я, кстати, говорил, что этим ушастым верить нельзя. Видите, хефе она согласна. Еще раз скажешь ушастым, человечек, и останешься без ушей вообще, — пообещала эльфийка. «Так!» — рыкнул Дитрих. «Луис, выбирай выражение, мы тут в гостях, хоть и с пушками. Форелис, мне нужно больше подробностей». «Ты знаешь, что такое мафия, Дитрих?» «Разумеется». «О!» — Луис довольно ухмыльнулся. «Твои убийцы — это мафия Р-Рунхэшас, вот и все». «Почему они охотятся за тобой?» Кое-какие тайны вредны для здоровья, так что я предпочту промолчать. — Это глупо, — нахмурился Дитрих. — Мы хотим знать, с чем придется столкнуться. Кроме того, нам ни к чему еще один враг в городе, и без того их достаточно. фарилис вздохнула. — Они вооружены так же, как и все остальные, — сказала она. — Есть простые бойцы, есть элита. Тактика? С тактикой вы уже знакомы. У них действуют четвёрки специалистов, где у каждого своя роль. Большего я рассказать не смогу при всём желании. «У меня предложение», — сказал Джейк, — «выйти на контакт с этими уродами и пострелять всех, если они не согласятся отвалить». «Вряд ли получится», — оборвала его фантазия Форелис. «Они наверняка уже знают обойни в особняке, да весь город знает, чего уж там». Если с вами и встретятся, то так, что твое дальнобойное оружие будет бесполезно. — У нас еще много всяких интересных штук, красотка! — Луис громко фыркнул. — Не сомневаюсь, но у них тоже. — Они пойдут на переговоры? — прямо спросил Дитрих. — Им нужны ваши технологии, это очевидно. Вы их не отдадите, это тоже очевидно. А угроз они не испугаются. значит «Только экстерминатус», — подытожил Джейк, — «как я и говорил». «Экстер-что?» Впервые за все время разговора растерялась Форелис. «Уничтожение полное». «Мы не будем тратить время и ресурсы впустую», — ответил ему Чинь. «Отдохните. Олег, тебя это в особенности касается. Завтра тебе придется встать на ноги». «Что-то срочное?» Олег картинно поднял брови. «Да, мы нашли расположение базы Хоффмана и собираемся закончить задание в ближайшее время. А теперь иди к врачу. Виктория уже тебя заждалась». К большому сожалению Олега солнце едва перевалило за горизонт, и о нормальном отдыхе можно было только мечтать. Сперва ногу осмотрела Виктория, став второй женщиной за это утро, потребовавшей от Олега спустить штаны, но вердикт оказался неутешителен. К бою годен, нужно только соблюдать осторожность не корчить из себя супермена. Затем пришла форелис с какой-то мазью, по консистенции напоминавшая эпоксидную смолу. Это оказалось комплексное лекарство из антибиотика, регенерирующих компонентов и обезболивающего. В результате ее махинации аккуратная белая повязка сменилась на стекловидную нашлепку которая плотно закупорила очищенную рану и позволяла двигаться, не испытывая особых проблем. Чудеса местной медицины не произвели на Олега никакого впечатления, зато медик-прошибателей крайне заинтересовалась составом. Да так, что Форелис пришлось таки отдать ей тюбик и пообещать найти ещё. Затем Эльфийка велела Олегу идти за ней. «Надо думать, ты хочешь сказать что-то невероятно важное», заметил тот, поднимаясь по винтовой лестнице. «Правильно», — бросила Форелис через плечо, — «меня подозревают». «Это как?» «Очень просто». Она выпустила Олега на смотровую площадку, проскользнула следом и тут же закрыла дверь. «Так, здесь нас не услышат. Ты ведь никому не рассказывала о том, что случилось?» «У меня много недостатков, но тупости или подлости среди них я не припомню». «Ну да», — эльфийка скривилась. «В общем...» «Шат, Тос и Афалир уже знают о нападении. Надеюсь, на этом и все, но гарантировать ничего не могу. Ты уверен, что земляне не проболтаются?» «Да откуда я знаю?» — вздохнул Олег и прислонился к стене любое с небом. «Говорил ведь уже, я с ними знаком всего несколько дней. Ух, а кажется, будто вечность прошла». «Это плохо». «Конечно, но если подумать, у них нет ни мотива, ни резона болтать». Я вообще не припомню, чтобы Луис о чем-то болтал с местными, кроме как о всякой ерунде, вроде «Ой, какие у тебя волосы!» «Волосы?» «Ну, я имею в виду, из ваших он разговаривал только с той девушкой-служанкой. Рассказывал, какая она красивая и как ему нравится». «Полный идиот», — заключила эльфийка. «Тесса, глаза и уши, шат, тос, а он треплется обо всем, что только знает». Поэтому ты не дала им никакой информации, кроме самой общей. — Да, только даже эти крохи могут сделать меня изгоем. — У вас и изгои есть. — У нас все есть. Изгой — это Саури, оставшийся без клана и лишенный прав. Ниже них только изгои и люди. Даже Тесса окажется выше меня, если я стану изгоем. — И чего же ты хочешь? Олег внимательно посмотрел на нее. — Помощи. Форелис не отвела взгляд. «Шансы, что я лишусь поддержки ША, тос очень велики. Я понимаю, что и без того в огромном долгу у вас четверых и у тебя в особенности, но ты сам видишь, у меня просто нет выбора. Хочешь с нами на землю? Нет, она поджала губы. Просто представь меня там. Саури, среди людей, одних только людей. Да ты сорвала бы все призы на первом же показе МОД, усмехнулся Олег. «Если одеть тебя в платье...» «Все равно это глупость. Я слишком привыкла к своему миру». «Ладно, земля не годится, тогда что?» «Я могу стать советником при вашем форпосте здесь, когда его восстановят». «Ну, неплохой вариант», признал Олег. «Только это тебе надо к Дитрихо». «С ним я поговорю. Мне нужно знать шансы». «Да откуда ж я знаю?» Он вздохнул. «Жаль», — разочарованно протянула Форелис и села на перила ограды. Упасть во двор она явно не боялась. Ты был моей главной надеждой. «Я поговорю с ним», — сдался Олег. «Просто пойми, я сам в этой конторе на особом положении, и мой голос уж точно ничего не решает». «Почему?» — она бросила на него недоверчивый взгляд. «Тебя вроде бы слушают». Это в оперативной обстановке. А если брать выше, то меня вытащили из тюрьмы, чтобы отправить сюда. Из тюрьмы? Угу. И на самом деле ты, разумеется, не виновен Смотря с какой стороны посмотреть. Я узнал, что моя жена забавляется с любовником, пришел к ним и вышиб этому парню мозги из дробовика. Только Настя тоже умерла. Умирала уже, когда я пришел. Он ей вены прокусил, кровосос хренов, пил ее кровь. Обоих повесили на меня и дали пожизненное. Любовничек оказался сыном местного воротилы. Два месяца я просидел в одиночной камере, а потом пришел агент департамента. Ну и предложил, либо я остаюсь там, где сидел, либо отправляюсь сюда ловить Хоффмана. Выбор был очевиден. «Вот оно что», — протянула Форелис. «Прости, я не знала» да что там я ж и правда веду себя как полный урод и ничего не хочешь с этим сделать она цепко посмотрела ему в глаза не знаю олег пожал плечами без этого будет скучно странный ты все таки человек форилис спрыгнула с перри и потянулась изогнувшись всем телом пошли уже вниз как бы нас не хватились ее опасения однако были напрасны У фон Вельфа и без того хватало о чем подумать. В первую очередь это были раненые, попавшие под обстрел пушки торфейн Стараниями Виктории оба уже находились вне опасности, а водитель даже мог делать короткие прогулки, но нечего было и думать о том, чтобы привлекать его к работе. Для Олега небольшая доза странной магии пушки эльфов обернулась головокружением, тошнотой и легкой температурой, так что он мог только посочувствовать бедняге, который хватался за стену, едва сделав пару шагов, ну а механику, заработавшему ко всему еще и физические травмы, было и того хуже. Как следствие, вторым фактором была малочисленность отряда. В сущности, в строю были только четверо психов, двое прошибателей и Виктория как врач. Пускать ее на силовые акции никто не собирался. Конечно, их арсенала вполне хватило бы на небольшой штурм любого местного замка, но шесть человек — это шесть человек, А технологическое преимущество перед эльфами, как показала практика, было не таким уж и большим. Пулемет пулеметом, но и у него патроны не бесконечные. Третьей проблемой были сами эльфы. Хотя Джис Лин и согласился предоставить землянам место для базы, на этом его реальная помощь заканчивалась и действовать приходилось самим. Судя по всему, Эфалир не верил в успех затеи землян, да и попросту не доверял им, тем более что фон Вельф прямо озвучил приоритеты. Но все эти перипетии мало беспокоили полковника, его, кажется, вообще ничто не могло вывести из равновесия. Общий план заключался в штурме убежища и уничтожении всего, что шевелится, однако сразу ломиться в крепость врага Дитрих, разумеется, не стал. Как и всякий опытный военный, он был прямо-таки параноидально осторожен и прежде всего отправил Олега с Джейком искать подходящие места, откуда можно было бы просматривать здание. Действовать пришлось осторожно, так как враг наверняка выставил наблюдателей, но в конце концов поиски увенчались успехом. Одна из квартир в доме напротив показалась Олегу слишком уж тихой. Поколебавшись, он вскрыл простенький замок и вскоре убедился, что хозяина не было здесь по меньшей мере месяц. Во всяком случае, толстый слой пыли и затхлый воздух говорили сами за себя. Фон Вельф одобрил такое решение. На моральные вопросы ему было глубоко плевать, так что первая вахта немедленно начала наблюдение. Несмотря на напряжённую обстановку в городе и нежелание граждан выходить лишний раз на улицу, плоды это принесло очень быстро. Уже через четыре часа Олег приметил в окне самого Хоффмана, которого узнал по характерным очкам. «Гость на пороге. Выгнать?» спросил он в рацию, установив контакт. «Нет, это может быть ловушкой. Продолжаем». Как и предсказывал Эфалир, в эр рон действительно наступило затишье. Город будто вымер, лишь редкие прохожие выглядывали на главные проспекты и спешили скрыться в переулках. Эльфы вообще были не очень-то общительными, а сейчас так тем более. Во всех окнах здесь можно было увидеть тяжелые шторы, не отставал от моды и Хоффман. Лишь одно окно в его убежище позволяло заглянуть внутрь, в нем-то и показался террорист номер один. Слишком беспечно для хитрого лиса, каким выглядел Хоффман. Комната, впрочем, не удивляла чем-то необычным. По словам Краннара, который наведался на пост и тоже изучил обстановку, выбивался из общего стиля там только ноутбук на столе, а так совершенно стандартная гостиная не очень богатого Саури. Точно такие же имелись в убежищах Джис Лин, Хоффман просто добавил технологий. За неимением другого занятия Олег решил заняться самообразованием, для чего нашел в смартфоне справочник департамента и углубился в чтение. Правда, каждые полчаса они с американцем сменяли друг друга на посту и приходилось смотреть уже не в экран, а на улицу, но даже это не особо мешало учиться. Справочник был сух, точен, краток и был больше похож на руководство, что делать, если вы встретили джинна, голема или призрака. В большинстве случаев, естественно, пунктом номер один шло как можно скорее уносить ноги, но хватало и действительно полезных сведений. «Наблюдаю группу эльфов», — сказал Джейк. «Где?» — Олег поднял голову, оторвавшись от статьи о джиннах. «На два часа выходят из-за угла». Их было трое. Все в форменных одеждах Тор Феин, и, конечно, все с оружием. Олег без труда разглядел пчелиные жезлы. Кроме того, один тащил какую-то сумку. «Не таятся», — отметил майор. «Да, значит, считают, что бояться нечего». Эльфы скрылись за дверьми главного входа, и на улице вновь не осталось никого. Это было самое скучное времяпровождение из всех, которое только можно было придумать, но ни Олег, ни Джейк и не думали жаловаться. Ждать так ждать. Их задача — набрать как можно больше информации о враге, ведь любая мелкая деталь могла в корне всё изменить. Таких, правда, пока не нашлось. Олег лишь отмечал в блокноте патрульных и только. Даже Хоффман больше не показывался. Само здание располагалось в собственном сквере, но улочки здесь были узкими, так что угол обзора оставлял желать лучшего. Нормально простреливалась только центральная часть, обращённая к наблюдателям стены, да и то на глаз до нее было не больше десяти метров и того пять человек подвел итог джейк когда темнота окончательно накрыла рунхешас считая хоффмана но я не уверен что это был он он там с кем то говорил да и только дурак на его месте остался бы стоять напротив открытого окна «Выглядит так, будто все это специально оставили, а перед нами разыграли. Спектакль. Что у нас по радио?» «Ничего. Тишина, как в могиле. Полное молчание. Я бы тоже на их месте молчал. Данных о наличии у Хоффмана радиочастотного сканера не было, но, учитывая груду электронного хлама, для которой потребовался целый системщик, вполне возможно, что он так и был». Конечно, сканировать здесь особо нечего, но запас карман не тянет. К тому же Хоффман мог захватить с прицелом на будущее. Учитывая все это, даже после включения скрамблера для шифрования радиопереговоров, Дитрих все равно потребовал использовать хотя бы элементарный код. Никто, разумеется, не протестовал. Разведка должна была вести наблюдение и на следующий день, но Олег уже серьезно сомневался в ее необходимости. Никакой серьезной активности в убежище замечено не было, на улицу выходили только одинокие патрульные с обычным обходом, и фактически, кроме показного мелькания Хоффмана в окне и трех эльфов, больше ничего не произошло. Штурмовать это здание в таких условиях было бессмысленно. Неизвестно количество врагов и их снаряжение, неизвестна планировка, неизвестно даже, внутри ли главная цель. Впрочем, Дитрих все это прекрасно понимал. «Значит, будем действовать иначе», — сказал он, когда разведчики вернулись в замок Джесс-Лин с докладом. «Попробуем выманить змею из гнезда, устроим фейерверк». «Разве директивы департамента не предполагают действовать тихо и не привлекать внимания?» — усомнился в этом плане Олег. «Предполагают, но о нас все равно уже знает весь город». «А я полностью согласен с командиром», — Луис зевнул. Моя крошка залежалась в рюкзаке, надо ее выгулять «У нас есть еще два таких же», — добавил Дитрих. «ХМ-25 с термобарическими снарядами. То, что нужно. Дом расположен с умом, издалека к нему подобраться трудновато, но можно выбрать несколько направлений и подкинуть в окна гранат. Им хватит». «Но сначала я бы взял форелис и обследовал здание», — сказал молчавший все это время чень. Это может оказаться полезным. Умение ощущать живых людей сквозь стены? Возможно, но разве она не была ранена? Я справился, а ее здоровье до летучки. Воевать не сможет, но на прогулку ее хватит. Тогда так и сделаем. А в пару к ней поставим Олега. Удача лишней не будет. Олег лишь вздохнул. Накопившаяся за день усталость требовала лечь отдохнуть, желательно приняв перед этим ванну но его мнение никто не спрашивал. Впрочем, нынешнее задание вызвало бы приступ абстрактной ненависти ко всему миру у любого нормального человека. Само по себе оно не было таким уж сложным, нужно было всего лишь обойти убежище Хоффмана и попытаться определить, сколько людей находится внутри, а заодно обнаружить возможные сюрпризы. Но как раз в это время начал моросить мелкий неприятный дождик, Да еще и машину пришлось оставить загодя, чтобы не светить ею перед врагом. В результате к тому времени, как Олег и Фарилис добрались, наконец, до места, оба были злы, как голодные волки, и лишь профессионализм заставил обоих взять себя в руки и молчать. В этот дождливый вечер улица выглядела особенно пустынной. Мрак едва разгонялся уличными фонарями, а больше никакого света здесь не было вовсе. Если в домах кто и жил, то не желал это демонстрировать. Увидеть разведчиков в такую погоду не смог бы никто, нужно было только не выходить прямо под фонарь. Форелис медленно пошла вдоль стены, останавливаясь через шаг и будто вслушиваясь в дождь. Олег шел следом, стараясь обходить лужи. Плеск воды мог выдать его. На свою реакцию в таких условиях он не полагался держал наготове готове скар со снятым предохранителем. Эльфийка обернулась. Указала на окно, подняла два пальца. Олег кивнул. «Еще десяток шагов. Еще один палец. Трое». Насколько помнил землянин, заклинание Форелис позволяло ей ощущать людей метров за триста, но сейчас им требовалась точность, да и бетон с кирпичом глушили ее внутренний радар. Дождь усиливался. Вода ручьями стекала по брезентовому плащу, сливаясь в один быстрый поток где-то в канаве. Больше всего на свете Олег хотел бы сейчас оказаться в баньке с пивом, он бы даже согласился на шато под боком лишь бы свалить подальше от дождя. Но об этом можно было только мечтать. Еще десять метров. Они вышли с другой стороны дома, и Форелис снова остановилась. Все было как и прежде, но интуиция шепнула в ухо. Нет, что-то не так. Форелис медленно показала рукой на одно из окон. Не убежище, а соседнего дома. Затем два пальца. Олег не стал ничего спрашивать, хотя у него и возник естественный вопрос. Зачем считать гражданских? Или Форелис умеет еще что-то определять, кроме самого факта присутствия человека рядом? Но также, естественно, было предполагать скорый ответ, так что разведчики затаились в ближайшей арке, слушая, как течет с крыш вода. Минуты шли за минутами, Ни Олег, ни его спутница не шевелились и не разговаривали. Ждать — главное умение, что разведчика, что шпиона. Не умеешь ждать, тебя раскроют на первом же задании. Правда, Олег разведчиком не был и ждать не любил. Его задачи во время работы в Корде заключались в штурме и захвате и совсем не предполагали долгие ожидания, да еще и в такую погоду. Но в то же время он прекрасно понимал, чем чревато разгильдяйство, и в голове не возникло даже мысли продолжать клоунаду. «Двое, скорее всего, сидят в засаде», — наконец сказала Форелис. Олег едва расслышал ее сквозь шум воды. «Почти не двигаются, один все время у окна, но не спят». «Звучит логично», — согласился Олег. «Другие сюрпризы?» «Думаю, вон в том доме», — Форелис указала куда-то в дождь, И Олег с трудом разглядел все расизой пелени очертания здания. Оно располагалось с другой стороны убежища Хоффмана и действительно было вполне разумно предположить, что там тоже засада. «Тогда получится, что основной дом взят в клещи». Через полчаса они убедились, что догадки Форелис верны. В одной из комнат того здания тоже сидели двое и тоже почти не двигались. Больше никаких сюрпризов в радиусе сотни метров не нашлось. Известие о засаде нисколько не удивило фон Вельфа. Наоборот, именно этого он и ожидал. Неясным оставалось только вооружение противника, но в конечном итоге план был подготовлен так, чтобы свести ценность этой информации к минимуму. Собственно, военная осторожность победила. Основной задачей предполагалось уничтожение убежища в качестве предупреждения для тор Фейн Второстепенный — выманить Хоффмана, разгромив его наживку. От этого и отталкивались. Вооружившись картой города, циркулем и линейкой, Дитрих нашел среди хитросплетения улиц два направления, с которых можно было поразить цели на максимальном расстоянии. Туда отправились Луис и Джонс с гранатометами. Джейк, Чень и сам командир остались с автоматами Варкина против убежища, Олег и Фарилис заняли пустую квартиру в соседнем через улицу, следя за обстановкой. Фон Вельф был не очень-то в восторге от участия девушки в операции, но крыть ему было нечем. Способность ощущать живых сквозь стены могла оказаться очень полезной, да и конспирироваться смысла уже не было никакого. Зато Шатос благоразумно даже не пыталась присоединиться к грядущей заварушке. Да и само известие о ней она восприняла как-то вяло. Дитрих считал, что эльфийке вообще не стоило бы ничего говорить, но Краннар рассудил иначе. «Три минуты», — сказал Олег, глядя на часы. Местные минуты почти не отличались от земных, что оказалось весьма удобным, хотя часы все равно приходилось подводить. Штурм назначили на четыре утра — лучшее время для всех внезапных атак. К тому времени дождь поутих, начала разгораться заря, и если забыть о мокрой брусчатке и лужах, условия выглядели идеальными. «Я не верю, что всё пройдёт гладко», — ответила Форилис. «Мы чего-то не учли». «Мы не учли очень много всего, поэтому на многое и не рассчитываем». «Да?» — эльфийка с сомнением посмотрела на него. «Вы странно воюете». «Это единственный возможный способ войны, когда у обеих сторон оружие вроде нашего, особенно в городе». «Дитрих на связи. Всем!» — вдруг ожила рация. «Враг приближается. Выполняем задание и отходим». Олег начал переводить, и в этот момент далеко за окном знакомо ухнул гранатометный выстрел. Штурм начался. То есть на самом деле, конечно, не было никакого штурма. Просто Луис и Джонс поочередно закинули в нужные окна по гранате, мгновенно уничтожив оба сюрприза, а потом перенесли огонь на главное здание, и буквально через 10 секунд оно превратилось в пылающий остов. «Отходим!» – ожила рация. Олег тряхнул головой. В ушах звенело, все же позицию им выбрали слишком близко к цели. Даже стекла повыбивало, хорошо еще, что он додумался укрыться за стеной. Но если для него происходящее было знакомым, то для Форелис нет. Здание, уничтоженное по мановению руки, впечатлило ее даже больше, чем мародер со своим пулеметом. Но к облегчению Олега голову она не потеряла и оставалась в ясном уме. С улицы загрохотали выстрелы с кара, им ответили карабины М4. Уж эти звуки Олег не спутал бы ни с чем, а где-то между ними внизу хлопнула дверь. Времени думать, что произошло, не осталось вовсе. Выглянув на лестничную площадку, Олег короткой очередью срезал уже взбегающего по ступенькам человека в камуфляже и подавленный глушителем звук затих в стенах дома. Выходить на улицу немедленно расхотелось. Шанс, что там уже ждут товарища убитого, был слишком велик. «Туда!» — Фарилис сметнулась в темноту коридора, что вел в глубину здания. Олег, поколебавшись, отправился следом. Рациональное зерно в действиях эльфийки было. В конце концов, второй этаж можно выбраться и через окно, но кто знает, что творится снаружи. Слишком уж быстро ребята Хоффмана нашли эту точку. Как будто знали заранее. «Альфа, говорит, Дельта, у нас проблемы!» Олег нажал тангенту. «Зажаты в доме». «Дельта, Альфа на связи», — отозвалась рация голосом Джонса. «Пока не можем помочь, у нас тут жарко, займите оборону». «Твою ж мать!» «Что?» — Форелис посмотрела на него. «Дела плохи, давай глянем, что у нас тут». Коридор упирался в открытую комнату, служившую, видимо, общим залом для жильцов. Ничего общего с панельными советскими многоэтажками да и с более современными домами тоже. Правда, сейчас на столе и стульях лежал заметный слой пыли, не сметали ее уже довольно давно, да и фарфоровые осколки на паркете тоже выглядели весьма древними. Меньше всего, однако, Олега сейчас заботил о пыль. Куда больше его интересовали решетки на окнах, весьма толстые и внушительные на вид, хоть и декоративные. К сожалению, захватить с собой взрывчатку он не додумался, хотя гранатами все же запасся. Он остановился у окна, прислушался. Изрядно мешало трескать не автоматов на улице, но если под стеной кто и был, то, по крайней мере, не издавал ни звука. Зато позади на лестнице загремели шаги, раздались встревоженные голоса, преследователи обнаружили труп. Олег тут же сдвинулся, уходя из простреливаемой зоны и таща за собой эльфийку. Та дёрнулась, но сопротивляться не стала. Снова оглядел решётку. По всему выходило, что быстро выбить ее не получится, да и шум поднимется серьезный. Даже на фоне пальбы незваные гости тут же заинтересуются, что это за полтергейст завелся в пустом доме. Оппозиция у них слабая, одна граната и все, каюк. С другой стороны, у противника дела не намного лучше. Укрыться они могут только за углом стены, выходящей на лестничную площадку. Все двери в квартиры заперты, Олег тщательно проверил их. Дверь в их временное убежище он тоже запер. Кроме того, он позаботился взять одну дымовую М-18. Сейчас-то было очень кстати. «Слушай сюда», — Олег вытащил гранату. «Сейчас я кину эту штуку, и появится облако дыма». «Прикрываясь им, мы пойдем на прорыв, понятно?» Фариль кивнула «Отлично», — он выдернул чеку. «Ложись!» Граната полетела в коридор. Увы, предостерегающий крик пропал впустую. Орал Олег на английском, который эльфы, а это были они, не поняли. Вместо того, чтобы прыгнуть на лестничную площадку и укрыться за пролетом, они ринулись в атаку, и граната выбросила красное облако дыма за их спинами. Это, впрочем, ничего не изменило. Выглянув из-за угла и столкнувшись с врагом буквально лицом к лицу, Олег успел среагировать раньше и выпустил очередь, тут же отскочив обратно в укрытие. Следом в дело вступила Форелис. Жезл в ее руках несколько раз сухо щелкнул, и все закончилось. «Уходим!» — бросил Олег. Дым уже наползал в их сторону, и теперь задерживаться здесь точно не стоило. «Задержи дыхание!» Где-то внизу хлопнула дверь, да с такой силой, будто ее вышибли ногой. Олега это не смутило. Подняв автомат, он просто дождался появления в дыму темного силуэта и нажал на спуск. Эльф завалился с простреленной головой, выронив арбалет. Олег спокойно зашагал вниз, на ходу перезаряжая скар. До самой двери он дошел уже без приключений. Аккуратно перешагнул труп в земном камуфляже, мимоходом заметив, что при жизни тот был вооруженный М4А1 и таскал простенькую разгрузку, какие можно легко купить в любом военном магазине. Пинком заставил дверь открыться наружу, выворотив с корнем петли. Он ожидал увидеть что угодно. Толпу солдат Тор-Фейн с местными винтовками наперевес, толпу бойцов Хоффмана с автоматами, автомобиль с пулеметом Гатлинга, даже танк. Но узкий просвет между домами был пуст. Эльфы вообще не любили выводить двери на главные улицы, правда, точно так же не любили они и дворы. Если в современных земных городах автомобили диктовали свои условия и вынуждали расширять транспортные артерии, а узкие средневековые улочки остались как исторический раритет, то здесь они все еще оставались нормой жизни, и скрыться в этом лабиринте беглецу было проще простого. Заблудиться не зная города тоже. Но далеко уйти Олегу все же не удалось. Даже его способность не могла держать удачу вечно. В какой-то момент она все же повернулась спиной, как сейчас, в виде двух светошумовых гранат, вылетевших из арки переулка прямо под ноги. Олег успел зажмуриться и броситься в сторону, но на этом все и закончилось. По ушам ударил чудовищный виск, оглушая чуть ли не наповал, а третья граната добила его окончательно.